Глава седьмая Свобода! Наконец-то! Я, сощурившись от яркого солнышка, втянул теплый, насыщенный терпкими грековатыми ароматами воздух и тут же расчихался. Над окружающей нас степью стояло настоящее марево от поднимающейся над буйными травами цветочной пыльцы, вызвавшей у меня моментальную аллергию. Чёрт! Дурацкие сорняки! Да где здесь всё? Где здесь все оказалось за моей спиной. Шум огромного военного лагеря ворвался мне в уши, и я обернулся, разглядывая царящую там суету. Меж шатров и палаток носились отряды бойцов. Под огромными навесами переминались с ноги на ногу шеренги ворчающих подгнивающих зомби. Под предводительством облаченных в белоснежной одежды некромантов. Воздух был наполнен множеством птиц, мельтешающих туда-сюда с зажатыми в лапах свитками поручений и донесений. На проходящей рядом с лагерем дорогой пыль стояла столбом, частично скрывая хвост каравана гномов, неспешно шествующего в сторону высящих вдалеке гор. От лагеря, усиленно представляя свои ходули, в нашу сторону метнулась худощавая фигура мага. Наконец-то! «Сколько можно тебя уже ждать?» «И тебе привет!» «Знаешь, тебе твой сарафан надо слегка укоротить, а то подол весь запырился, как у бомжа. Да и твоих кривых волосатых ног из-под него не видно. Местные солдатики страдают от отсутствия этого вида». «Пахан, я понимаю, конечно, что тебе нечем, но все же попробуй понять. Дело серьезное. Сейчас не до твоих обычных тупоумных шуточек. Времени немного, поэтому я кратко объясню. Нам, блядь, держи!» «Снаряжайся и полетели!» Я недоумённо уставился на впихнутое в мои руки седло с высокой спинкой, со свисающими с него стременами и кожаными ремнями. «Это что? летающее седло? А как его использовать?» Пофиг не ответил, а только раздраженно закатил глаза и оглушительно свистнул. Воздух перед ним сгустился, потемнел и преобразовался в фигуру гигантской птицы. «Карыч, привет!» До меня что-то начало доходить. Чего хотел от меня маг? Наверное, этому очень поспособствовало аналогичное седло, приторочное к спине птицы. Ах, вон оно чего! Я щелкнул пальцами, и передо мной материализовался зигзаг, положивший на мое плечо хохлатую голову и подставивший свою длинную шею под мои пальцы. Сквозь жесткие перья было почти не пробиться, но я, как мог, почесал зудящую от множества кралсосущих паразитов кожу питомца, и отойдя в сторону. Презноровившись, закинул ему на спину седло. Слава богам, ничего застегивать не пришлось. Миг и все ремни легли на свое место, а птица с седлом стали одним целым. Пофиг, давай. Да некогда сейчас. Я не стал слушать этого нудилу, и только требовательно протянул руку. Мак только раздраженно закатил глаза и протянул мне увесистый кожаный мешочек. Я распустил завязки и на мое лицо упали многочисленные разноцветные блики. Награда, полученная от гномов. Полный набор драгоценных камней высочайшего и безуприячного качества. Прозрачные крупные кристаллы всех оттенков радуги и еще такие, какие ни одной радуги не снились. Я зачерпнул полную горсть, извлекая ее наружу. Трущийся мою шею зигзаг замер, не веря своим косоватым глазам. В них... Полыхнула алчность и боль от невозможности проглотить все это сразу. «Ну что? Выбирай!» Дядя аж затрясся от сложности выбора, но все же выцепил здоровенный безупречный рубин. Кристалл исчез в бездонной глотке, и зигзаг вспыхнул. В прямом смысле этого слова. Сначала полыхнула голова, а затем волна бушующего пламени стремительно понеслась по телу к хвосту и кончиком раскинувшихся крыльев, поджигая траву вокруг нас и резко угасая, будто превращаясь в ползущие по всему птичьему телу язычки огня. Внимание! Ваш питомец употребил рубин безупречного качества. Получено. Уровень плюс пять. При атаках урон огнем плюс пять Отражение урона нападающим аурой огня. 5% от полученного урона. Получен иммунитет к магии холода. У питомца не может быть иммунитета больше, чем к двум веткам стихийной магии. Активное умение. Вспышка. Один раз в три часа питомец может вызвать сферу пламени диаметром 10 метров. Урон 360% от обычной атаки питомца. — Ого-го! И такого добра у меня не один десяток. — Пахан, мать твою! Надо лететь! — Ладно, ладно. Я неверяще похлопал дятла по пылающей спине. — Сержант, жди меня здесь. Если через два дня не вернусь, возвращайся обратно. Я гикнул, взлетая в седло. То отреагировало, перехлестнув мои ноги широкими ремнями, и уже через миг я понял, для чего они нужны. Зигзаг взмахнул крыльями, и ремни сделали свое гадское дело, не дав соскочить мне обратно на твердую землю. Дух захватило, душа упала куда-то в район таза, так и норовя свалиться еще ниже. Дыхание сперло, а пальцы на луке седла свело, так что их не разжать и бульдозером. А еще через миг... Душу затопил небывалый восторг. «Я жив!» «Эта чертова птица не смогла меня убить!» Хотя вру, восторг был не от этого, а от небывалого ощущения свободы и безмерности окружающего пространства. Океан безмерной степи, по которому ходили волны колышащихся трав и цветов, покрытые белыми шапками горы, сизая полоска далекого моря, прохладный кристально чистый воздух. «Давай за мной, не тормози!» Проорали рядом, перекрывая свист ветра и гудение крыльев. «Погнали, погнали, погнали!» «Вот козёл! Такой момент испортил!» «Давай, Зигзаг! Погнали за этим болтуном!» «Что-то он не по делу волнуется!» «Слышь, пофиг! Что за спешка?» «Что? Куда спешим, говорю!» «Что?» «Что, что? Голос мне тоже усилий, идиот! Не видишь, я до тебя докричаться не могу!» «Что?» «Ничего не слышу!» «Гандура, твою мать!» «Что?» рио де -Жанейро? Я в раздражении закатил глаза и, и влез в чат. «Какого хрена мы так спешим? Долгая история, некогда рассказывать, мы уже подлетаем». И он был прав. Я пропустил весь наш короткий и реально духозахватывающий полёт в чедных попытках докричаться до костляого мага. Казалось, бескрайняя степь перешла в пологие холмы, которые, в свою очередь, перешли в сопки, сквозь покатые склоны которых пробивались острые зубья скал и ущелья, которые были укрыты белесом туманом. Картинка мигнула, и вокруг моей головы образовался воздушный пузырь. И тут же дятлы начали резко снижаться. Желудок подкатил к горлу, и мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не наполнить этот пузырь остатками недавнего завтрака. Я даже не успел как следует обдумать мысль, зачем мне этот пузырь, и не живут ли местные хоббиты под водой как зигзаг шумно заработал крыльями, разгоняя вездесущий туман и производя мягкую посадку. Пофиг легко соскочил на склизкую землю и тут же отозвал Пэта. Пришлось повторить его действия и оглядеться. Во-первых, сразу стало понятно, для чего воздушный пузырь. Логи показали, что вокруг нас в воздухе гораздо больше различных вредных газов, чем кислорода, и жить тут нам без пузыря минут пять максимум. Окружающее тоже не вдохновляло. Влажные, будто покрытые слизью камни, ни трави, ни мха, ни лишайников. Единственный признак жизни группа засохших покорёженных деревьев. Листва на них отсутствовала, как, впрочем, и большая часть коры. Даже мелкие ветви облетели, оставив торчать лишь наиболее толстые сучья, искорёженные конечностями, вознесенными погубившим их небесам. Гнетущее зрелище Да еще этот вездесущий туман! Пофиг щелкнул пальцами, накладывая на меня сферу регенерации, и устремился к вышеупомянутым деревьям. Хм, сфера регенерации. А я и не заметил, как мое здоровье стало ухудшаться. Не кардинально, но стабильно и неуклонно. Сфера, исправила положение, вернув статус кво и я, спохватившись, последовал за стремительно удаляющимся магом. Направились мы к тем самым деревьям. Но, не дойдя десяток метров, остановились перед плоским булыжником, благодаря испещерившим его непонятным рунам, больше похожим на гигантскую поваленную глиняную табличку с клинописью времён Междуречия. Пофиг вытащил из суммы пару непонятных механизмов, добытых гномами на путях хаоса, и аккуратно водрузил их на каменную поверхность. Дальше произошло неожиданное. Строчки рун на камне по очереди начали загораться и гаснуть. Но, дойдя до третьей списка, одна из рун не погасла, а наоборот. Один из механизмов осветился неяркой голубоватой аурой. Мигание пошло дальше, и через две руны все повторилось со следующим предметом. Пару секунд ничего не происходило, а затем камень ощутимо завибрировал, передавая вибрацию на камни и скалу, на которой лежал. Камешки запрыгали на месте, дрожь прошла по костям, вызывая неприятное чувство щекотки во всем теле. Потом все резко замерло, а темнота средь покореженных деревьев шевельнулась, направляясь прямо к нам. Поздравляем! Выполнено главное задание починка дегазационной станции. Класс задания эпический. Награда. Возможность призвать на помощь отряд половинчиков сроком на 3 часа. Размер группы зависит от отношения к вам предводителя народа половинчиков. На данный момент отношение недоверие. Выделенная группа 3 бойца. Там было еще что-то, но я логов не видел, уставившись на приближающихся к нам существ. Это были кто угодно, но незнакомые мне по книгам Толкина хоббиты. Единственное, что их роднило, — это большие ступни. Но у этих существ они были скорее больше похожи на ласты или расплющенные щупальца. Да и сами они были больше похожи на смесь с и клубка червей. Трехметровые, очень тощие, причем... Вдоль тела, начиная от макушки раздутой головы да ничем не прикрытого паха, шла полоса шрама, будто его сначала разрубили пополам, а потом кое-как шили грубыми нитками. Чёрный буркало глаз выглядывали из-под беспрерывно шевеляющихся надбровных дуг, и вообще все чужелодное лицо швелилось, будто состояло из клубка червей или слизистых змей. Отвратное зрелище. Чудище прошлепали до камня, один из них снял с одинокого пояса какой-то предмет, и направил его раструб на принесенные пофигом артефакты. Из раструба вырвались десятки лучей, сканируя их, постепенно превращаясь из красных в зеленые. Это продолжалось довольно долго. Наконец, все лучи претерпели эту цветовую метаморфозу и артефакты, окутавшись защитными коконами, взлетели в воздух, исчезая в запечной торбе одного из уродцев. «Это что за хреб?» Дописать послание пофигу я не успел. Мою макушку обожгло а затем в мозг будто начали вкручивать гигантский раскаленный саморез. «Да-да, я знаю, что у мозга нет нервных окончаний, и он ничего не может чувствовать, но ощущение было именно такое». К моему невыразимому счастью, это прервалось так же резко, как и началось, а в голове зазвучал невыразительный голос. «Следуйте за нами. Немедленно». Я кое-как поднялся с колен, на которые рухнул в начале нашего дружеского общения. Смахнул с глаз набежавшие слезы и поспешно последовал за развернувшимися существами. После такого сеанса связи спорить с ними никакого желания у меня не было. Половинчики шли неторопливо, будто плывя в несуществующей воде, мягко обтекая сключенные деревья и многочисленные россыпи крупных камней. Недолгое путешествие привело нас к входу в расщелину, уходящую вглубь скалистого холма, где к нам присоединился еще один уродец, замкнувший нашу небольшую группу. Никакого желания лезть в вонючую, тёмную дру у меня не было. Но иного способа, чтобы встретиться с местным начальством, не существовало, и я нырнул в пещеру вслед за проводниками. Впрочем, пещера оказалась довольно обширной и прилично освещенной. Все стены сплошным ковром были покрыты мигрирующей ярко желтой светящейся слизью, превращающей поход по пещере в сказочное путешествие вдоль гигантского лимона. Наши сопровождающие время от времени на ходу сдирали эту слизь со стен, плещая ее на свою черную кожу. Та стекала вниз, по пути с тихим хлюпыванием всасываясь внутрь уродливых тел. Что это было, непонятно. То ли они таким образом питаются, то ли это какая-то защита для кожи, то ли просто крем для загара в любом случае выглядело это отвратно. Чтобы как-то отвлечься от этого зрелища, я залез в чат. «Пофиг». «Какого хрена здесь происходит? Что это за уроды, и почему нам так срочно нужно было сюда лезть?» «Эти милые существа – половинчики. Что ты несешь? Что я хоббитов, что ли, никогда не видел?» «Это половинчики, а не хоббиты. Я думаю, их так назвали из-за этих шрамов, что разделяет их на две половинки. А насчет того, что мы торопимся, то мне показали картинку, как половинчики ходят в гости». Их путь с высоты птичьего полета похож на след гигантского слизняка, где на Земле не остается ничего живого, ни людей, ни животных, ни даже насекомых. Возможно, даже дохнут микробы и бактерии. Мне не хотелось бы, чтобы друг мир превратился в покрытый слизью город-призрак. А с чего ты взял, что они на это способны? Может, тебя просто испугали? Уровни у них не сказать, что слишком большие. 200-220 – это для стражи города так себе противник. Ага. А ты на статы их погляди. Глядел уже средние. У меня даже на их уровне были раза в полтора-два больше. Пофиг, мне ничего не ответил. Только обернулся и бросил полный скепсиса и притворного сожаления взгляд, будто на тихого умалишенного родственника. Пришлось посмотреть на уродцев еще раз. Разница в сотню уровней давала мне возможность посмотреть расширенные данные. Я еще раз пробежался взглядом по цифрам и опять не увидел ничего сверхъестественного. А потом до меня дошло. Дело было не в цифрах. Вместо стандартной силы, ловкости и интеллекта там были совершенно другие. Хотя не сказать, чтобы незнакомые основные характеристики. Удача, сопротивляемость, энергопоток. Эти характеристики, которые мы развивали, попав в Зикурат Умракея, и которыми получили возможность пользоваться раз в неделю. Только у нас они были максимум развиты до трех десятков единиц. А у этих все показатели были трех-четырехзначные. Да к тому же, у них были еще две характеристики, отсутствующие у нас — игнорирование и уклонение, которых у провожатых красовались по 8-9 сотен единиц этих самых характеристик. И это все меняло. Не знаю, почему, но при соприкосновении этих двух систем обычная была совершенно бессильно против этой. Будто мы находились в двух параллельных вселенных, где взаимодействовать могли только они, И как им противостоять? Может, Иван Грозный, как представитель Ордена Борьбы со всякой нечистью, имеет необходимые характеристики для выполнения своих обязанностей? Может, местные император из той же когорты? Но не самые высокоуровневые стражи друг мира, не Вандербрук, не даже сам граф ими не обладают. Половинчики пройдутся по ним как каток, разве что защитные сооружения города как-то их затормозят впрочем я за этим сюда и приперся чтобы этим уродцам не пришлось туда идти теперь главное с их боссом договориться вот только о чем по какому поводу нас вообще захотели увидеть насколько я понял местные половинчики никого не жалуют и не страдают от отсутствия общения с остальными расами гномов вот только к себе подпускают когда те приносят в дар какие нибудь местные механизмы я остановился завороженный открывшимся видом Пока я думал думы, окружение изменилось, тоннель расширился, правая стена его покрылась отверстиями, сначала небольшими, затем увеличившимися, превратившимися в широкие круглые окна, открывающими обзор на бескрайнюю пещеру. Весь свод пещеры светился уже знакомыми пятнами желтой слизи, которая набухала и бугрилась, пока не начинала срываться вниз тяжелыми шматками. Внизу ее уже ждали. Сочащиеся благой жижи крутились и ворочались сотни, если не тысячи здоровенных червей, жадно набрасывающихся на капающую слизь, поглощая ее жадно распахивающимися пастями. Грязь в иллюминаторе! Грязь в иллюминаторе видна, как червь спешит за соплями, как червь спешит за соплями. Видать, ему она нужна. тара тара, -тара та прошит метеоризмами простор. И действительно. Воздушный пузырь уже перестал справляться с идущей от болота вонью, но нереальная картинка меня никак не отпускала. И не зря. Через пару мгновений стало еще интересней. Пара червей подползли к друг другу, ткнувшись тупорылыми головами, и тут же меж головами проскочила яркая искра. Склицкие тела словно свела судорога. Они задергались, извиваясь и переплетаясь в забурлившей грязи. Сверкнуло, Тела червей озарились беспрерывным сиянием. Вдоль тел пошла ярчайшая искра, будто сваркой сращивая два существа в одно. По извивающимся склизким бокам пролег знакомый грубый шрам, и свечение погасло. Я глянул на сопровождающего нас с половинчика и получил короткое, безэмоциональное подтверждение своим мыслям. «Ясли?» Идем, Правитель не любит ждать». «Поздравляем! Мудрость плюс один». Мм, да, ясли, значит. Честно сказать, так себе способ размножения. По этому поводу я опять вспомнил яру и снова сгрустнул, пропустив оставшуюся часть путешествия мимо сознания. Помню только многочисленные переходы и залы, редких половинчиков, занимающихся непонятными делами или бредущих куда-то по своим делам. Я очнулся только, когда в голове прошелестел голос одного из сопровождающих. Правитель звездных пространств, носитель знаний, прародитель величайшего рода половинчиков.